Глава шестая К нам приехал, к нам приехал И привёз нам ввоз проблем Я сидела в кресле И любовалась отражением в зеркале Вадим и Владимир носились, как подстреленные по всему клубу Исправляя 150 очень больших недостатков 50 мелких неурядиц и 25 пустяковых проблем, которые всегда возникают за час до приезда очень важной особы и медленно начинают расти как снежный ком, а потом обрушиваются, погребая под собой весь торжественный церемониал. Альфонса однозначно был очень важной особью, а я, личным фамильяром князя города. Поэтому пока меня никто не доставал, а только приводили в порядок в этом вампирском стиле. Мой костюм был признан недостаточно торжественным, причёска разлохматилась, а макияж это вообще позор всех визажистов планеты. Подразумевалось, что они от такого ужаса взвоют и дружным строем пойдут делать хоракири мне. В волосы уложили в высокую причёску. из тех, на которые раньше крепили цветы, фрукты, перья и даже модели кораблей. То есть пытались уложить. Пришлось вмешаться, рявкнуть, что я не собираюсь носить на голове пчелиный улей и переделать всё на простой узел с парой выпущенных локонов. Вот против косметики возразить не получилось. Вячеслав просил, если что, изображать Барби. Главное тут не переигрывать. А какая же Барби без косметики. Главный и страшный протест я выдала, увидев платье. Почему? А вы представьте себе, этокий чулок телесного цвета, полностью облегающий и вообще не оставляющий простора воображению. Вот. Поверх него чуть более расширенный вариант чулка, только из чёрно-серебряного кружева, и создаётся впечатление, что платье состоит только из кружева надето на голое тело. Сюда же положены чёрные чулки с серебряным рисунком в виде лилий, чёрные же туфли и комплект тяжёлых серебряных украшений, тоже весьма оригинальный. Витое серебряное ожерелье с чёрнённым рисунком, те же лилии, причём такие, что хотелось спросить вампирах, не во францы попёр. Раньше такими преступников клеймили Одним своим видом говорила о жуткой старости. Как и несколько тяжёлых браслетов, как и кольца с серьгами, чуть уши не оторвались. Тяжёлые заразы. Серебро вампиры же вроде не любят, поинтересовалась я у Татьяны. Правильно, не любят, но это Мичислав приказал. Альфонсата ещё с Волоччь, и может быть опасен. Спасибо, я и сама догадалась. И что? Эти бусики у него в зубах застрянут, если что не так. Оборотниха нервно фыркнула. Нет, но они могут его обжечь на миг, остановить. Я закатила глаза, но решила не отказываться из соображений прогрессирующей паранойи. Интересно. А если вампиру запихнуть в глотку серебряное кольцо и заставить проглотить? Что будет тогда? Ничего. Вряд ли вампир будет держать рот постоянно раскрытым, если только я его удивлю на отвисшей челюсти. Но тогда он уже и сам передумает меня кушать. Когда девочки закончили суетиться, в зеркале отражалась вполне симпатичная особа. Влетевший Вадим даже покачал головой. «Пушистик! Неужели и из тебя можно человека сделать? Это из вампира человека не сделаешь, а из меня...» Очень даже можно. Обиделась я. И з вампира тоже можно, но это будет дохлый человек. Вампир тоже не живой. Зато кусаться умеет, за самые разные места. Я швырнула в Вадима туфли. Потом пришлось прыгать на одной ноге и подбирать. Потом заглянул Володя. Кудряшка, вы просто очаровательная. Я вздохнула. Володя, Вы ещё не закончили беготню. Составите мне компанию. Лучше вы спускайтесь в зал, отговорил Са Володя. Вдруг Мичислав не позвонит или что-нибудь случится. Альфонсо не прилетит. На это нам рассчитывать не приходится, а вы лицо делегации. Лучше бы её пятки. И лучше бы эти пятки сейчас неслись куда подальше отсюда. Ну и юмора, Володя, не понял. Вплеснул руками. И стал меня убеждать, что такая очаровательная леди это я-то леди. А что? Не даром вампиры плачут с нами, ледями. Может быть, только лицом, потому что моё очарование, моё обояние, моя тонкая, чувствительная натура, я выдержала 3 минуты и сбежала в общий зал. Там Всё было в лучших традициях коммунизма, то есть в империзма. Только плаката добро пожаловать не хватало нарисовать, что ли. А так всё было просто очаровательно. Здравущий зал, задрапированный чёрной тканью. Здравущие кресла с накидками из чёрного же меха. Свечи в массивных подсвечниках. На постаменте в углу зала что-то вроде здравущего таза на жаровне. Рядом массивные, судя по виду, золотые рюмки. «Это что?» — спросила я у Нади. «Кровь подогревается для делегатов». Больше у меня вопросов не было. Гадство. С другой стороны, пусть лучше делегация пьет кровь из тазика, а не из меня или из кого-то у меня на глазах. Не надо рисковать. Я боялась сказать, чем рисковать. тем, что меня осташнит это от отвращение или тем, что я захочу присоединиться к пяти крови. Очень хорошо вспоминалось. Мы уже всё. Даниэль мягко отодрал мои пальцы от головы. Не хочешь немного крови? Я посмотрела на него. В уголке рта у вампира была кровь. Совсем чуть-чуть, всего пара капель, но она была там. И меня это притягивало, манило, возбуждало. Кровь влажно блестела в тусклом свете, отливала чёрным, и я не устаяла. Днель чуть вздрогнул, но не отстранился, когда я слизнула кровь с его кожи. Мы поцеловались нежным, почти целомудренным соприкосновением губ, и я ощутила на кончике языка привкус чужой крови. Наш поцелуй не продлился долго. Мне сейчас нужен был не секс, а нет. Сейчас меня тянуло тёплый, аллый, сладкой жидкости, которая давала жизнь людям и животным. Вадим, словно прочитав мои мысли, приподнял нашу жертву так, что я легко могла дотянуться до его шеи. Мужчина был без сознания, а из укусов сбегали четыре тоненькие красные струйки. Я провела языком по мочке шеи и почувствовала вкус чистой кожи. В ноздри ударил запах дорогого одеколона. И я принялась сосать кровь. Сперва робко, но потом всё смелее и смелее. Вкус свежей крови словно снял какие-то запреты. Внутри меня просыпалась новая сущность, и она жаждала крови. Она желала всего, что может предоставить ей жизнь. Кровь, значит кровь, мужчины, значит мужчины. Вольная или невольная, я становилась похожа на женщину с портрета. Я тянула в себя кровь, уже приноровившись и почти не пачкаясь. Кажется, это продолжалось несколько минут, всего несколько минут, но я вдруг ощутила в себе силу и оторвалась от своей жертвы. Я помнила, и это было страшно, я так не хотела. Зал был заполнен вампирами и оборотнями. Все разодеты как на парад, все нервничают, все ждут Я бы и сама начала нервничать, поддавшись массовому психозу, заразителен год такой, но просто не успела. Откуда-то из-за моей спины раздался громкий голос. "Леовренская, какая встреча!" Катька я резко развернулась и впилась взглядом в бывшую подругу. С нашей прошлой встречи летом она ничуть не изменилась. Та же стрижка каштановых волос, та же чёрная кожа одежды. и мертвенно-белый цвет лица. А ты не ожидала меня здесь увидеть? Нет, почему же? Разве Вячеслав мог не представить члену совета свою дырко? Я и сама не ожидала от себя такой реакции. Рука взлетела, и я со всей силы врезала бывшей подруге по лицу, не пощёчиной, которой обходятся истеричные и оскорблённые дамочки, а серьёзным ударом в челюсть, как натаскивал Валентин. Само получилось, и получилось качественно. Катька не ощутила бы толком удара, но серебряные перстни сыграли роль кастета. Визгнув, вампирша отскочила назад, на её лице дымились четыре ровных серебряных ожога, все с разными узорами. Художественно получилось. Уберите отсюда эту тварь и заприте где-нибудь. Распределился невесть откуда взявшийся Вадим.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 заживёт как на собаке. Да я не о серебре. Подруга цапнула меня за руку и ототащила в угол. А о чём тогда? Я не сопротивлялась. Прибережём завод для вампиров. А тебе самой. Юля, с тобой точно всё в порядке. Со мной не было всё в порядке. С той самой зимы, когда погиб Даниэль, я не была в норме. Я была какой угодно, но ты бы никогда так раньше не сделала, не ударила бы человека при всех. Человека я и сейчас не ударила бы, вздохнула я. Надюш, неужели ты не понимаешь, исключая то, что Катька или Анна, неважно, виновна в смерти моего любимого человека. Если бы мы с ней столкнулись просто где-то на улице, и она бы мне нахамила, я бы прошла мимо. Я не любительница расковыривать коровьи лепёшки. Здесь и сейчас всё по-другому. Она хамила не Юлии Леовренской, а фамильяру князя города и должна быть наказана за это быстро и решительно. Иначе Альфонса узнает о нашей слабости, о том, что можно с нами так поступать. Я всего лишь защищаю своё, тех, кто мне доверяет. Надя покачала головой. Защищаешь или ищешь для себя оправданий? Оправданий я не искала, и ещё меньше в них нуждалась, глядящая сейчас на свет женщина с глазами дикого зверя, но сказать об этом я не успела. Прибыл Альфонсо да Сильва. Мы все высыпали на улицу, аккурат во двор клуба. Выглядело всё очень торжественно. К крыльцу медленно подкатили один за другим четыре здоровущих джипа и три Мерседеса. И из них посыпались вампиры, то есть выплыли с полным осознанием собственного достоинства. Сначала выпрыгнули шесть смутно знакомых вампиров и окружили всё место высадки, сверкая глазами по сторонам. Потом из одного джипа вышел Вячеслав, поискал меня глазами и махнул рукой. Я сбежала к нему по ступенькам. Кудряшка, ты просто очаровательно. щипнул вампир касаясь губами моей шеи в том месте, где под тонной артерией бешено бился пульс. Я резко выдохнула. А уж насколько очарователен был сам вампир. Любой мужчина в таком виде выглядел бы танцором в варьете, но на Мичиславе любые костюмы сидели как парадная платья короля. Чёрные брюки облегали его тело как вторая кожа, а тали до колена. и чуть расширялись к низу. Их не портила даже отделка серебром. Рубашка была сделана из того же кружева, что и моё платье, только у меня оно всё-таки было на чехле, а у вампира никакого чехла не было. Была только его медово-золотистая кожа, безумно соблазнительная в растянутом вороте рубашки и просвечивающая через пелену кружева. Так соблазнительно близко так недосягаемо далеко. И толстая серебряная цепь, на которой висел медальон с чернением, как и у меня. Не сжжётся? шёпотом спросила я. На ней есть напаление, так же шёпнул вампир. Люблю эти гальванические покрытия. Ты так обо мне заботишься, радость моя, размечтался. Просто кому потом твои ожоги лечить? Юля. Мичислав глядел мне прямо в глаза. Я тебя очень прошу, не выходи из облика сладкой дурочки. Что бы ты ни увидела, что бы ни услышала, всё равно улыбайся и не подавай виду. Альфонса это далеко не Рамирес, его даже северный побаивается. У меня по спине пробежал холодок. Северного, и я помнила, и сильно подозревала, что если его опустить в воду, вытащишь айсберг. Что же из себя представляет Альфонса, что Мечислав так меня предупреждает? Поэтому ты не послал меня встречать его. Чем позже вы встретитесь, тем лучше. Я бы вообще не пустил тебя сюда, но у меня нет выбора. Альфонсо приехал сюда именно ради тебя. Знаю, ты говорил Из двери второго Мерседеса наружу вышли двое. Он и она. Вампир и вампирша. Судя по всему, брат и сестра. Вампирша чуть пониже, в белом платье из прозрачной кисеи или чего-то такого кисееного. М-да. А я ещё из-за своего платья скандалила. Прозрачность и разрезы её платья были таковы, что любой снайпер Сидя он на крыше, стал бы разглядывать только ее и вовсе не с целью пристрелить. Стратегические места, правда, были прикрыты блестками, но в очень небольших количествах. Внешность у нее тоже была такая, что я мгновенно закомплексовала. Фигура у нее была шикарная. Мечта любого мужчины в возрасте от семнадцати до семидесяти. Высокая, упругая грудь, умопомрачительно тонкая талия и крутые бёдра. Длинные ноги были открыты практически по всей длине и могли соперничать по гладкости с мрамором. Шикарная грива рыжих волос падала до пояса. Тонкое лицо с матово-белой кожей, не испорченной и одной веснушкой, было словно выточено греческим скульптором. Короткий нос Маленький упрямый подбородок, большие яркие глаза, высокие скулы, гладкий широкий лоб и узкие чёрные дуги бровей, взлетающие к вискам. Слишком красиво, чтобы ей не завидовать, слишком. Безупречное лицо портило откровенное выражение холодного высокомерия. Красовице явно было плевать на всех окружающих, даже два раза. Чуть лучше впечатление произвел ее спутник. Такой же высокий, рожеволосый, с такими же скулами и подбородком. Но его кари и глаза были живыми и... настороженными. Ждет подвоха? От кого или чего? Тем временем рыжики подошли к нам. — Юля, познакомься, — представил меня Мячеслав. — Леди Глориана и лорд Глазбери. Господа, мой личный фамильяр Юлия Левиренская. Я было решила сверкнуть глазами на Мицислава, но потом вспомнила, что мне вешал на уши Вадим. Личный фамильяр это такой, которому нельзя предлагать ни кровь, ни секс, ни что-либо ещё. Обидеть его это как нанести обиду самому вампиру. Это уточняется редко, но если гости могут представлять опасность. Какую опасность могут представлять эти два рыжика? Неужели нам мало Альфонса? Очень приятно, отозвался лорд. Просто Годвин, милая леди. Юлия, представилась я, и даже смогла вполне светским жестом протянуть руку для рукопожатия. Годвин хитро улыбнулся, взял мою руку в свои ладони, сконился к ней словно для поцелуя и мы начали падать не было ничего и никого серый туман который поглощал меня затягивал одурманивал затемнял рассудок кругом был сплошной туман не было больше никого ни клуба ни вампиров с оборотнями ни мечеслава ни меня никого и ничего Только серые клубы, затягивающие меня в пустоту, затягивающие, разъедающие разум, замораживающие сердце. Я чувствовала себя как в полудрёме, когда проваливаешься в сон, уже зная, что он несёт кошмары, и нет сил остановиться, открыть глаза, встряхнуться. Ещё немного, и я провалюсь куда-то и стану спокойной и покорной, безвольной куклой. не позволю. Он справился бы. Безусловно, справился. На стороне вампира были сила, неожиданность, огромный опыт, а я? Я нашлась бы, что ему противопоставить, но не успела бы осознать опасность. Меня спасла Катька. Если бы я не была на взводе после встречи с ней, если б бы... не стоило тратить силы на это. Женщина с звериными глазами Резко дёрнуло моей рукой. Мгла рассеялась. По ушам ударил истошный вой. Рыжий вампир покатился по земле. Сестра бросилась поднимать его. Кольца на моей руке раскалились так, что стало больно. Но вампиру пришлось намного хуже. Я попала ему по лицу. "Юля, как же ты так неосторожна?" попенил мне Мичислав. Теперь Годвину придётся долго лечиться. В зелёных глазах вампира скакали бешенята. "Пусть скажет спасибо, что не добавила", прошипела я. Козёл, оценивая пришедшее, я отлично понимала: я могла просто утратить контроль над собой и сдаться, а что потом? Что-то подсказывало мне ничего хорошего. Вряд ли мозги промывают, чтобы сделать человеку приятное. Нельзя Нельзя доверять ни одному вампиру. Фучка, выкрикнула Галариана. Что он тебе сделал? Я встрепетно взглянула ей прямо в глаза. Не догадываешься, что? Он пытался сделать личному фамильяру князя города. Правда не догадываешься? Кори глаза вампирши сверкнули бешенством. Стоим мы здесь одни, мне бы не поздоровилось. Но здесь было полно вампиров и оборотней, и... Ой, а вот слона-то я и не заметила. Или это часть его силы оставаться незамеченным, пока он сам не разрешит обратить на него внимание. «Вы в своем праве, Юля», — утвердил мягкий голос, от которого я задрожала. «На вас нет вины. Годвин первый нанес вам оскорбление, попытавшись подчинить. чужова фамильяра и вы можете требовать виру за оскорбление я глубоко вздохнула стиснула руку мечаслава и подняла глаза чтобы встретиться взглядом с альфонсо да силва обманчиво невысокий рост накаченные плечи резкие словно резцом вырубленные из камня черты лица высокий чистый лоб нос с горбинкой брови в разлёт огромные чёрные глаза Диего Делавега ему и в подмётки не годился первое второе и даже десятое впечатление было опасен но Skype не передавал и десятой доли его давления да-да этот невысокий испанец одним своим присутствием так сильно давил на психику что хотелось развернуться и броситься о Прометею вон, неважно куда, неважно зачем, лишь бы подальше от него. Было страшно, даже не так страшно. Из чёрных глаз испанца смотрела не просто смерть. Смерть это так легко и просто. А вот то, что мог сделать он, степень страданий, когда смерть представляется высшим благом. И не просто мог. Он хотел бы так поступить со мной и наслаждался бы каждой минутой, каждой секундой моих мучений, пил бы их как дорогое вино. Для кого-то издевательство над людьми было удовольствием, для него жизнью. И тут мне стало действительно страшно взвыть и удрать. не позволила только гордость. Ну и немного рука вампира, стиснувшая моё запястье железной хваткой. Несколько секунд мы с Альфонсо просто стояли и смотрели друг на друга. Потом он улыбнулся, показывая клыки, а я я взбесилась. Ну и что, что он сильнее? Я, Леовренская, я справлюсь. И я улыбнулась. с самой очаровательной улыбкой. Ну что вы, какая Вера, какое оскорбление. Мы всё понимаем. Мальчик привык, что девушки просто падают к его ногам. Вот и не рассчитал селёнок. Альфонса удивлённо поднял бровь, а меня уже несло без руля и витрил. И вообще, оскорбить может только кто-то равный. А разве мы с Гудвином равны? Годвином, мягким голосом поправил Альфонсо Досилва. А мне показалось, что вокруг меня обвивается огромная, три месяца не кормленная анаконда из ужастика. Да хоть великим и ужасным, я пожала плечами. До великого и ужасного мальчику еще расти и расти, улыбнулся Альфонсо. Странно, то ли он выключил свое давление на психику, То ли улыбка помогла, но его лицо вдруг стало чуть более человечным и даже красивым. На свой, ван-дейковский манер. Высокие скулы, бородка клинышком, бездонные черные глаза. Так и тянет запеть «Ты где, и не зилья, я здесь под окном?» Объята севилья и мраком, и сном. Кто б ему в этом мешал? Пусть только на мне не тренируется. Попросила я, чуть успокаиваясь. могла бы и сама понять, что короля играет свита, и Альфонсо де да Сильва один к нам не приедет. Но улыбаться тоже не тянуло. Скажите, а чем мы обязаны честь принимать у себя таких выдающихся представителей ночного народа, как Годвин и Глариана, процидила я. Дурочку разыгрывать не хотелось, тогда Мечислав останется один против троих, или сколько их там черти принесли. А так я могу хоть ненадолго отвлечь их. Дать своему, а кто мне, собственно, Мечислав? А неважно, потом разберусь. Дать своей ходячей проблеме хоть небольшую передышку. Годвин и Глориана приехали со мной, но по другому поводу. Альфонс вежливо улыбался, но за внешней учтивостью чувствовался леденящий холод презрения и равнодушие. У вас произошло то, чего уже давно не случалось. Первая беременная обротних изо много лет. Что? Вот тут мне стало наплевать и на холод, и на презрение. Альфонсо и ресницами хлопнуть не успел, как я вцепилась в него и затараторила не хуже бешеной сороки. Вы хотите сказать, что такое раньше уже случалось? Где? Когда? Как их звали? Как звали человека, который смог продлить обратную беременность? Он или она использовали что-либо вспомогательное или обходились чистой силой? Это была одна методика или несколько? Альфонса шарахнулся как лошадь, вырываясь из моих рук. Я, осознав, что кто и где, разжала пальцы и отступила на шаг. Извините, увлеклась. Почему-то мне никто не поверил. постарайтесь быть более сдержанной в своих увлечениях процидил Альфонса. Я скорчила трагическую рожицу, типа всё понимаю, страдаю, извиняюсь, раскаиваюсь, как могу и как умею. Извините. Эта тема очень волнует меня последнее время. Альфонс явно не поверил в моё раскаянье, но и ругаться раньше времени не стал. Я всё понимаю. вы ещё слишком молоды. Это проходит со временем. Меня предпочли царственно не услышать. Вы ещё повзрослеете и поумнеете. И всё же, Мичислав, в твоём фамилиаре есть нечто жизнеутверждающее. Этокая милая деревенская непосредственность. Чтоб ты сдох, паразит. Все мы вышли из народа, как козёл из загорода, прошептала я себе под нос. Меня опять не услышали. Глухота? Ничего. У нас всё лечится ведёрной клизмой с жидкой ртутью. Прошу вас вступить под кровлю моего скромного дома, выразился Вячеслав. Я закатила глаза, но комментировать не стала. Взяла своего вампира под руку и улыбнулась. «Господа, прошу вас, и тихо сквозь зубы, провалиться куда поглубже и не выползать оттуда». Но это уже никто не услышал, кроме Мячеслава. «Одну минуту, еще не все вышли», — поднял руку Альфонсо, и уже зло повелительно в сторону машины. «Ты заставляешь меня сердиться, раб!» «Упс!» Из машины вылез... почти выпл мужчина я вдохнула и забыла выдохнуть боже мой я помню в каком состоянии нашла днеля я помню что сделали с вадимом с борисом с мичиславом и думала что представляю до чего одно человеческое существо может довести другое угу а инди думал что плавать умеет А потом вода в кастрюле закипела. Что-то горячее их жёстко остиснуло горло. "Юля", донёсся голос откуда-то издалека. "Я не слышала". Изнутри поднималась горячая и жаркая волна гнева, и я с радостью давала ей дорогу. Сейчас я понимала, что такое бешеная ярость. Есть упоение в бою. и бездным мрачной на краю. Есть, только вот автор не знал, что человек иногда может стать этой бездной. А то, что двинулось сейчас к краю меня, оно мечтало выплеснуться, и венет Бог на крыло бы всех. Спас нас Мичислав. Почуяв моё состояние, он крепко схватил меня за руки, прижал к себе, что было сил, и закрыл рот поцелуем. который выбил из меня остатки дыхания. Голова закружилась. Поцелуй был жестким, даже скорее жестоким. Острые вампирские клыки до крови царапнули мне нижнюю губу. На языке появился привкус крови. Воздуха не хватало, я задыхалась, но стиснувшие меня руки не давали даже дернуть головой. Зеленые глаза смотрели серьезно и испытующе. Я могу соображать? Да? Нет? Красный туман, застилавший глаза, чуть рассеялся, и Мичислав осторожно отпустил меня. Ты в порядке, малышка? Нет, прошептала я, но всё равно не дождётесь. Чего? не понял вампир. Всего, отрезала я и рискнула повернуть голову обратно. Карлфонсо да Сильва. Фашист. Тварь. Большой боцманский загиб прямо-таки рвущийся из моих губ не передавал и сотой доли моей злости, ненависти и отвращения. Мичислав слегка нервничал. А если уж быть честным перед самим собой, вовсе не слегка. Что может отколоть Альфонса да Сильва? Он прекрасно представлял уже лет 400 как. А вот что может в ответ на его выходки выдать Юля? всё что угодно. Вот в этом он ни капельки не сомневался, как и в том, что его фамильяр невероятно сильна, но не умеет себя контролировать в достаточной мере. Слишком хорошо он помнил, что случилось с Рамиросом. Если что, перья полетят и от Альфонса, и от всех его защитников. Хоть танковую колонну здесь поставь. Нет, Юля не легендарный маг прошлого, ни Мерлин, и ни Моргана. но растёт она хорошими темпами, совершенствуется и уже сейчас воздействует на людей и вампиров какими-то совершенно чуждыми ему методами. Хотя он и пытался разобраться, ничего не получалось. А как защищаться от того, что не понимаешь, даже осознать как следует не можешь. Но первая часть встречи прошла на удивление хорошо. Юлия была просто паенькой. Разве что Годвин получил серебром по физиономии. Ну так ему и надо. Мичислав сам бы научил его хорошим манерам серебряной плёткой чуть позднее. Подчинять чужого фамильяра на глазах его, в данном случае её Юлинова хозяина, редкостная наглость. Но Годвин, один из самых сильных вампиров, не состоящих в совете, и ему многое сходит с рук. На этот раз не сошло бы. Но и не понадобилось. Юля отлично справилась сама. Сначала чуть поддалась, а потом очнулась и ответила: "Шрамы теперь заживут не скоро, неделя или даже две". А вот потом всё пошло не так. Как он мог забыть, что Юля ненавидит тех, кто пытается и мучает людей? "Приведи игрушки Альфонса". В её глазах полыхнуло такое бешенство, Что Мчеслав на миг ощутил непреодолимое желание всё бросить и умчаться куда подальше. Потом можно вернуться и похоронить трупы. Юля мертвенно побледнела, сжала руки в кулаки, и той связью, что образуется между вампиром и фамильяром, Мчеслав понял: она теряет остатки самообладания и не просто теряет их, а перевоплощается. пусть внутренне, не внешне, но это и не так важно, во что-то страшное, тёмное, жестокое, в существо, которое безумно и одержимо одним желанием разорвать плачу горла, а потом и всем, кто окажется рядом, просто потому что такова его природа. Минута-две, и чудовище окажется свободным, и чудовищем станет его фамильяр Что будет дальше, неизвестно. У вампира оставался только один выход. Он схватил Юлю Вахапку, прижал к себе и крепко поцеловал. Рука его уверенно легла Юли на затылок. Если чудовище всё же рванётся наружу, он просто вырубит девушку. Надолго не надолго, неважно. Пусть она станет один перед Альфонсо, ему не привыкать. Ну и все останутся живы. Может быть, но решительных мер не потребовалось. Юлия тряхнула головой, высвободилась из его рук и оказалась вполне разумна. Слава богу. Впрочем, Мичислав обрадовался слишком рано. Приём только начинался. У меня были основания для самой чёрной ярости, для безумного бешенства, которое накрывает тебя словно прибой с головой. И ты уже никогда не сможешь вынырнуть наружу, были. Вышедший из машины человек, вид которого привёл меня в такое бешенство, он он был высок, очень худ, буквально было видно каждое ребро, причём было видно, что эта худоба не природная, а от голода. Светловолосый, то есть седоволосый. Сначала мне показалось, что он блондин. Но когда он подошёл к Альфонсо и встал рядом с хозяином, я поняла. Он просто весь седой, как лунь. Белые волосы были собраны в взлохмаченную и достаточно грязную длинную косу, связанную на конце какой-то сомнительной верёвочкой. Я даже не знала, что было кошмарнее всего. Тело бедняги было сплошь покрыто шрамами, садинами, синяками. Часть ран ещё кровоточила, но мужчина не обращал на это никакого внимания, и никто другой тоже. Среди вампиров это словно было в порядке вещей. Его спина сплошь в шрамах от что может дать такие шрамы? Плеть или кнут, когда со спины просто сдираются широкие полосы мяса и остаются рваные раны с неровными краями. Я не знала и знать не хочу, разве что заставить палача отведать его же каши. Часть шрамов была довольно свежей, часть вообще словно вчера оставили. Лицо с неровными синяками и задиной на левой брови, сохраняющее равнодушно тупое выражение. Абсолютное равнодушие. Этому человеку было всё равно, жив он или мёртв. и уже давно. И за одежду на нём были только рваные штаны, когда-то это, наверное, были джинсы, но с тех пор их успели порвать и испачкать кровью и заносить до белого цвета. И ошейник, тяжёлый, металлический, явно из серебра, иначе не было бы тёмной полосы обожжённой кожи у него на шее. И я пригляделась. Ну да, так оно и есть. С внутренней стороны на шейнике явно были шипы или что-то еще в этом духе, потому что из-под него постоянно сочились струйки крови. Небольшие, совсем небольшие, но вампиры облизывались на несчастного, как коты на сало. «Прошу прощения», — без выражения произнес человек, поднимая голову, на измученном и схудалом лице, как кинем, Два аметиста сияли невероятного оттенка фиалковые глаза. Необычные человеческие, но и не эльфийские, раскосые и большие. Его глаза больше всего напоминали что? Я никак не могла понять, что в них странного, а потом осознала. Его глаза были ближе всего к оборотням в звериной форме. Ни склеры, ни радужки, То есть, вся поверхность глазного яблока одна сплошная радужка и узкая щель зрачка, пульсирующая в свете машин и фонарей. Я вгляделась в его глаза, и ударом молнии пришло понимание: не вампир, не человек, не оборотень, а кто? Я всмотрелась внимательнее и задохнулась от удивления. Аура этого существа была настолько необычный, что не находилось слов для описания. Вампир, оборотень, в основе всё равно человек, и аура будет похожа на человеческую, в контурах, в общих чертах. А тут было похоже, что в основе кто-то другой. И больше всего это напоминало свернувшуюся кольцом змию. Я буквально видела мощное чешуйчатое тело, переливающееся всеми цветами радуги, тяжёлую голову с острыми клыками, короткие мощные лапы. Лапы? Но дракон похож. Я пришла в себя только когда раздался звук пощёчины. Голова мужчины мотнулась назад. Я бы от такой пощёчины и вовсе не встала, просто шея бы сломалась, а этот стоял и даже не упал, и Альфонса надменным тоном произнёс. Остальное получишь потом, раб. Следуй за мной. Подхватил поводок и направился ко входу в клуб. Я зашипела и вцепилась в руку Мицислава. Сейчас вампир был единственным, кто удерживал меня от приступа ярости и безумия. Мы оставались на крыльце, пока все гости не скрылись внутри. И это дало нам пару секунд с глазу на глаз. «Кто это?» Меня буквально трясло от ярости. Мне нужно было знать, что это за существо и почему оно позволяет Альфонса так с собой обходиться. И Мечислав все понял. Зеленые глаза стали умаляющими. «Я тебе потом все объясню. Только прошу тебя, не сорвись. Держи себя в руках. Пожалуйста». Надо было с собой святой воды прихватить. И если ты убьешь Альфонса, нам тоже не жить. Покушение на члена совета — это все равно, чтобы вашего президента из пушки палить. Я все отлично понимала, но меня трясло от ярости. И чем дальше, тем меньше я могла себя контролировать. Черт, молись, чтобы он меня больше не провоцировал. Судя по лицу Мечислава, Он готов был хоть сию секунду рваннуться в церковь. Альфонсо со свитой уже был внутри. Вампиры и оборотни склонились в поясных поклонах и застыли, ожидая, пока его мерздейшество не отдаст распоряжение распрямиться. Однако Альфонсо не торопился. Он поглядел на нас и светским тоном произнёс: Вы неплохо устроились, Мичислав. «Ты ведь перетащил сюда всю свою группу!» «Да», — вампир отвечал спокойно и даже чуть небрежно, но я чувствовала под пальцами напрягшиеся мышцы, благо под рубашкой не видно. «Я слышал, у тебя тут были какие-то проблемы, покушения...» «А на кого из великих не покушались?» не выдержала я и удостоилась ледяного взгляда Альфонса. Таковы из разряда. Это что ещё за лягушонка в коробчонке? Я не возражала. Лягушки, они тоже бывают разные. Например, лягушка ядовитых стрел. Примечание. Древолазы. Лягушки у нас в стране практически неизвестные. С английского языка название этих лягушек переводится как лягушки ядовитых стрел. Это ядовитые существа, которые использовались индейцами Южной Америки для смазывания стрел и колючек, с помощью которых они охотились и вели войну. Но древолазы ядовиты только в природе. Они накапливают яд муравьёв и термитов, которыми они питаются. Мелкие муравьи, мелкие термиты в тропиках достаточно ядовиты, и когда древолаз съедает за свою жизнь сотни тысяч этих насекомых, крошечные дозы яда накапливаются и, и находится в слизи, выделяемой кожей животного. Лягушка водится в джунглях Южной Америки, в Колумбии, в бассейне реки Рио-Атрата. Под действием высокой температуры на её кожу появляется жидкость молочного цвета. Это и есть яд. Гонцы стрел смазывают этой жидкостью, а затем высушивают в тени. Яда собранного от одной лягушки достаточно для того, чтобы сделать смертоносными около 50 стрел. Животное, поражённое ядом, оказывается моментально парализованным и через некоторое время погибает. Яд лягушки, как и знаменитый кураре, абсолютно безвреден, если принять его внутрь. Однако при малейшей царапине во рту, в горле, в кишечнике или при язве желудка человек погибает. Никакого противоядия от яда этой лягушки не знают. Это самый сильный яд животного происхождения. Яды кобры и других опаснейших змей не идут ни в какое сравнение с ним. Что бы ты отравился, падла. Но на моём лице, я надеюсь, мои мысли не отразились, а уж взгляды в нынешнем моём состоянии это было всё равно что нефть доливать в костёр. Я просто горела от бешенства и наслаждалась полыхающими внутри языками пламени. Прохаживался, разминая лапы, зверь с человеческими глазами. Недобро ухмылялась женщина в красном плаще. И в эти секунды я бы не возражала стать ей, чтобы одним вампиром на свете стало меньше. Впервые за долгое время я была так близка к тому, чтобы принять... и полюбить свою тёмную половину, если она может с этим справиться. Так вот, уважаемый, не покушаются только на тех владык, кто ничего собой не представляет или на тех, кого не боятся. Удостоил меня ответом Альфонса. Я фыркнула. Страх порождает агрессию. Рано или поздно убивали любого, чья власть держалась на страхе. Если раньше владыки не убивали своих противников, именно самые страшные тираны правили долго и счастливо, я фыркнула, откровенно нагло, но и пусть. Этот спор бессмыслен. Вы останетесь при своём мнении, и я при своём. Так что закончим на этом и прикажите народу распримиться, а то мне уже надоело созерцать чужие спины. Алфунсо Небрежники внул, оборотни и вампиры начали выпрямляться. Что ж, наш разговор мы продолжим позднее. В его голосе звучало нехорошее обещание. В обычном состоянии я бы залезла от такого тона под стол и согласилась бы выйти недели через две и куда-нибудь подальше от этого конкретного вампира, но не сейчас. Казалось, внутри меня звенит туго натянутая струна. Нагло ухмыльнулась женщина со звериными глазами. Поговорить захотел. Смотри, как бы тебе гланды не вырвали через противоположное отверстие. Медленно со значением точил когтя раму зверь из зеркала. Из-под когтей осыпалась чугунная стружка. «Безусловно». Оскалилась я всеми зубами. Альфонсо брезгливо взглянул на меня и обратил своё высочайшее внимание на Мичислава. Продолжим, на чём мы остановились? Ну, о устройстве в этом городе, подсказала я. Да, безусловно. Ты переехал в этот город, нашёл фамильяра, убил местного князя. Всё происходило в рамках наших законов. Мичислав не оправдывался. Он просто напоминал: "Законы это совет, а их нарушение эмиссары", процидил я сквозь зубы. Если Альфонсо и услышал, то виду не подал. "Поправь меня, если я ошибусь. Эта девчонка пока ещё не получила всех печатей. Отношение между вампиром и фамильяром это слишком интимный процесс". «Мне плевать на ваш интим». «Так тебе и дали, воярист». Мои тихие, но вполне отчетливые реплики оставались демонстративно незамеченными. «Мне важно знать, она может снабжать тебя силой, не получив еще всех печатей». Мечислав старался держаться спокойно, но я чувствовала напряжение мышц на его руке под своими пальцами. Я бы сказала, что еще немного — И у вампира начнутся судороги. Что-то шло не так или члену совета так и положено гнуть пальцы, как быку на разборке. Чёрт его знает. Хоть подсказал бы кто. Раньше на переговорах по Скайпу все вампиры были вежливы, как английские лорды. Или это пока не до дичи, дёрнуться не могут. Чёрт их годов знает. Тут родителей ты иногда не понимаешь. хотя не старше лет на 20, а это совершенно посторонние коллозавры, которые старше на несколько сотен или даже тысяч лет. Кто его знает, это манеры с волочизма или маразом. Юлия могла увеличивать мою силу с самого начала. Это важное качество. Подойди сюда, девчонка. Мне надо тебя прощупать. Себя щупай под порнофильмы. прошептала я себе под нос, но с места не сронулась. Ты оглохла? чуть повысил голос альфонса. Мичислав предупреждающе сжал мою руку. Напрасно. И зря он приказал Валентину обучать меня борьбе. Сбросить чужую руку легко, особенно если противник не ожидает ваших действий. Я не оглохла, а вот кое-кто другой охамил. Не тебе здравствуй, ни как дела, ничего, вообще ничего. Вампиров что, не учат хорошим манерам? Альфонсо воззрился на меня с таким удивлением, что я поняла, и в бытность человеком не учили. А надо. Вот как я-то Кореевича мигом поумеют. Не ты ли собираешься меня поучить, девчонка? Судя по интонации, насмешливо раздражённый. Меня не принимали всерьёз, как случайно залетевшую в окно осу. Но я ведь и кусаться могу. У меня и имя есть, дедуся. Внутри поднималась волна ярости. Так же я в своё время хамила Андре, не боясь и не думая о последствиях. Мичислав схватил меня за плечо. "Юля, прекрати". Остановить меня не смог бы и БТР. Позна Всё было поздно. Меня уже подхватило и несло, как по течению к Нягарскому водопаду. И свернуть в сторону было невозможно. Но пускай. Для кого-то падение, для кого-то полёт. Не раньше, чем этот тип принесёт тебе свои извинения, явился и начал хамить с порога. Да где его воспитывали? В одном загоне с быками для кариды? Альфонсо буквально взлетел с кресла. И я увидела, что он действительно парит в нескольких сантиметрах над полом, не касаясь его подошвами. Лицо его исказилось, идеальные пропорции сломались, и то, что было красивым, стало страшным и откровенно мерзким. Выдвинулись длинные клыки, кожа туго обтянула кости, словно под ней не было ни грамма мышц. Глаза и без того чёрные, потемнели ещё сильнее. Словно дёгть залил и бело кры радужку. Волосы вампира развевал невидимый ветер. Я бы испугалась раньше, а сейчас под натиском ярости мне было просто смешно. На колене тварь и моли о прощении, пока я тебя не размазал по стене ровным слоем. Вышло это настолько театрально, что я фыркнула и звонко рассмеялась на весь зал. Вампиры и оборотни застыли словно поражённые молнией, а мне всё было безразлично. Слишком уж театрально прозвучала фраза: "А в грехах кается, не надо?" Альфонс занёс руку, я внутренне собралась, но удар он нанести не успел. Занесённую руку перехватил: "Славка, не смей твою Альфонс, оказалось, ничего не сделал, только дернул рукой. Легко и небрежно, как будто ошметок грязи стряхивал. Но Славка резко отлетел в сторону и врезался в стену. Послышался мерзкий хруст. И тело, жив ли он еще, сползло, как тряпичное на пол. Из ноздрей брата хлынула кровь. Взревел зверь в глубине моей души. Иму тоже не нравился Славка, но это был его брат. Альфонса расхохотался. Почему так побледнел Валентин? Почему дрожат оборотни? Почему пятятся вампиры? Им страшно, но почему не страшно мне? Почему я вообще ничего не чувствую? Такое ощущение, что я плыву под водой, как во сне или в кино. Я всесильна и ничего не боюсь. Только вот, удастся ли проснуться? Почему я не могу даже испугаться? Почему злорадно хохочет в глубине души женщина с глазами дикого зверя? И почему мне кажется, что точка невозвращения всё ближе и ближе? Вы смеете мне возражать? Да я любовой из вас сотру в порошок. Вот так. Этот козёл ткнул пальцем в сторону какой-то оборотчихи, которую я даже не знала, и громко заявил: "Умри медленно". Это было как чёрный вихорь, вырвавшийся из руки Альфонса, коснувшийся девушки и тут же разрошившийся во что-то вроде паутины, опутавшей её с ног до головы, накрывающий и убивающий. Девушка взвизгнула, схватилась за сердце, И начала оседать на пол, и я не выдержала. Я и так с трудом держалась, но терпение кончилось. Внутри натянулась до предела и лопнула невидимая струна. Взревел полосую когтями воздух зверь с человеческими глазами. Разлетелось на кусочки невидимое зеркало, звеня осколками. И я коротко рассмеялась. То есть уже не я, уже он. Зверь смотрел на мир моими глазами, двигался в моем теле и хищно скалил зубы на окружающих. Кого порвать на части? Кого уничтожить первым? Но сначала... Девчонка. Я прищурилась. Я отлично видела приказ. Проклятие, лежащее на ней. Протянуть руку, скомкать его и сдернуть, как грязную тряпку, труда не составило. Все. Все. Этого хватит. Она оправится. А славка? Ну разве я смогу сейчас лечить? Нереально. Только убивать вот этим и займёмся. И я повернулась к Альфонсо. Ты хотел убить моего брата. Почему от меня шарахнулся в сторону Вадим? Почему побледнел ещё сильнее Валентин? Но меня это уже не волновало. Кто может волковать зверя, кроме смерти врага? Медленной смерти, мучительной, восхитительно пряной и острой, чуть горчащей на языке и покалывающей губы. Я шла на Альфонса, незнакомый мне, с свободной походкой. Всё тело было расслаблено, и в то же время каждый нерв пел, как виолончель. готовый в любую секунду дать единственную команду: убить. Альфонс расхохотался мне в лицо. Ты шлюха, что ты можешь сделать? Я мило улыбнулась в ответ и взмахнула рукой как хлыстом. На миг мне показалось, что из моих пальцев растут длинные и острые невидимые когти. Ты поднял руку на моих людей. Альфонса отнесло к стене и впечатало в неё с таким хрустом, что с потолка посыпалась штукатурка. Я скользнула следом и остановилась на расстоянии вытянутой рука плюс шаг. Альфонсо не мог достать меня, я его тоже, руками или ногами. Но вот когти, хотя и невидимые, они вполне доставали. Я улыбнулась. Все пять когтей правой руки сомкнулись на горле вампира и чуть сжались, не убить, придержать пока. Как ни странно, когти оказались вполне осязаемы для Альфонса. Он замер под моей рукой и не двигался, и правильно. Я сильно подозревала, что когти, хоть и невидимые, отточены лучше опасной бритвы. Я поиграла как тями по ауре вампира. Тела они не поколечат, а вот ауру распохать способны только так. А ведь это как два сообщающихся сосуда. Сделаешь дырку в одном, и из другого вода тоже вытечет. И Альфонсо понимал это. И страх в чёрных глазах подстегнул меня, и опьянил, как дорогое вино. Зверь, глядящий моими глазами, чувствовал его. раскатывал на языке, наслаждался. Ты убил моего брата. Альфонсо захрипел. А теперь я буду обивать тебя. Медленно. Ты ведь любишь медленно. Я издевательски рассмеялась. Юлия, нет. Между мной и Мстиславом словно натянулась нить. зазвенело громко и требовательно пропела слова подчинения это ещё что на меня пытаются воздействовать по нашей связи может часом раньше это подействовало бы но не сейчас сейчас я была в том состоянии в котором наши солдаты во время великой отечественной бросались с гранаты под танк я умру но и вас гадов со мной зароют видит бог Я отвела левую руку чуть в сторону и погрозила мечаслову когтем. Обрезать я могу, и ударит это по тебе. Мечислов тут же отпустил струну. Юля, не убивай его. Приведи хоть одну причину. За меня там стяг вас с земли сотрут, прохрипел Альфонса. Я погрозила и ему пальчиком левой руки. Альфонсик, молчи, пока я ещё сильнее не разозлилась. У меня нет твоей квалификации, но на пару дней я твои мучения растяну. Твой брат жив, отчаянно крикнул Валентин. И мила жива. Я перевела взгляд на него. Валентин стоял на коленях рядом со Славкой и был бледен как смерть. Ты мне не врёшь? То ли человеческий голос, то ли рык. «Юля!» И возмущение в его голосе убедило меня. Он не лгал, но зверь требовал крови. «Не убивай!» — шепнула женщина со звериными глазами. «Просто порви. Что ему важнее шкурки?» Я коротко рассмеялась. Взвизгнув, на меня бросилась Глорианна. «Зря!» Зверь, управлявший моим телом, был необыкновенно быстр. Я взмахнула рукой раньше, чем она долетела до меня. Я понимала, что мои когти почти полностью нематериальны. Они могут воздействовать только на ауру вампира, но по комнате пронёсся дикий вой. Когти перечеркнули лицо вампирши, и я увидела, как буквально за несколько секунд её лицо покрывается чем-то похожим на волдыри. Я поколечила ауру напротив её лица, и, по-моему, сильно повредила чакру. Женщина отлетела в сторону, и её перехватил Вадим. Умничка. Владимир скользнул к Годвину и поднял пистолет, заряженный святой водой. Юлия, фамильяр моего господина, окажи помощь своей сестре, но к Юлии ни шагу, иначе Годвин оказался разумным вампирчиком и не рываться не стал. Моё внимание полностью переключилась на бледного Альфонса. Давно ему, видимо, не доставалось по рогам. Что ж, надо, надо вспомнить старый опыт и понять, что женщин обижать не рекомендуется. А то ведь разозляться, и тогда останки вампира даже по зубам не опознают. «Альфонсик, ты хочешь жить?» Я медленно провела по его телу когтями левой руки. «Медленно и чувственно». разрывая ауру и самыми кончиками царапая одежду. Я ощущала их так хорошо, словно они были частью меня с рождения, и не боялась случайно дёрнув рукой получить выпотрошенного вампира. Всё было на самой грани, всё было безумно точно. Сейчас я могла бы снять слой энергии с ауры толщиной ровно в миллиметр и не повредить большего. Вампир задохнулся от гнева, от страха. Надо помочь ему сделать правильный выбор. Ты чувствуешь, что я могу с тобой сделать? Мой голос был нежен и медоточив. Я просто мечтала, как сдеру с этого фашиста шкуру, и он осознал мои намерения тем чувством, которым хищники узнают себе подобного. Ты не посмеешь Я взмахнула свободной рукой, невидимые когти чуть коснулись тела вампира. Аура просто распадалась под ними, как гнилая тряпка, и Альфонсо взвизгнул. Ещё бы. В вырезе чёрной рубашки было видно, как его тело покрывается чем-то вроде кровоточащих стigmaтов. Примечание. Стигматы. Греческий. Знаки, меты, язвы, раны. Болезненные кровоточащие раны, открывающиеся на теле некоторых глубоко религиозных людей и соответствующие ранам распятого Христа. Продолжим? Я не стану тебя убивать. Я просто настругаю тебя на гуляш, засуну в мешок и спущу куда-нибудь в канализацию. Как ты думаешь, кто доберется до тебя раньше? Крысы? Черви? Черви? Я поглядела ему прямо в глаза, и я точно это знала. На миг зверь выглянул из меня по-настоящему, не улыбкой, не походкой или взглядом, а всей своей сущностью. И тут-то Альфонса пронзило: "Пусти!" взвизжал он, как свинья под ножом мясника. Я подмигнула ему и улыбнулась, нежно-нежно. "Отпустить" А что мне за это будет? Несколько секунд Альфонсо просто смотрел на меня непонимающими глазами. И он был не одинок. На меня смотрели все, а я ждала, пока до Альфонса дойдёт. Ждала, смотрела, улыбалась. И моими глазами улыбался тот самый зверь из зеркала, хищный и жестокий. И Альфонса дрожал под его взглядом. Что ты хочешь? наконец выдавил вампир. Я улыбнулась ещё ослепительнее. Ты не причинишь нам вреда и уедешь через 3 дня. Хорошо. А чтобы моя душа была спокойна, я забираю его. Я указала на Шарля, молча сидящего в углу. Не, захрипел Альфонса. Я встряхнула левой рукой. Альфонса, помни, крысы, черви, канализация. Я нарочно растягивала каждое слово и улыбалась и глядела ему прямо в глаза. Не знаю, что видел он, знаю только, что зверь в моей душе улыбался. Ему нравился чужой страх и чужая боль. Ему Мне забирай, прохрипел вампир. Зверь в моей душе облизнулся. Он был доволен и медленно уходил назад. Я резко расжала руки и встряхнула кистями. Свободен. И развернулась к двери. Идти не хотелось. Зверь уходил внутрь. Расход сил был невероятным. Хотелось упасть на пол, расслабиться. И чтобы никто, и никогда, и вообще...» Я с трудом прошла мимо вампира. На миг наши глаза встретились. И только тогда Мечислав решился обнять меня за талию. Юля была в бешенстве. Мечислав это чувствовал, но сделать ничего не мог. Альфонсо словно специально нарывался на неприятности. Но когда он впечатал в стену Юлиного брата, Мечислав понял. Это последняя капля. Он дёрнулся к своему фамильяру, но остановить её уже не успел. А Тюли словно повеяло горячим ветром. Её сила взвилась вихрем, обжигая всех присутствующих, и она скользнула к Альфонсу. Попутно она что-то сделала, как будто тряхнула рукой, но Вячеслав не понял, что. Его внимание было полностью приковано к выражению лица девушки. Он не удивился бы клыкам, выросшим из подъюленных губ. Юля шагнула к Альфонсо да Сильва и неуловимо изменилась. Вампир не мог понять, в чём заключаются изменения, но ему вдруг стало страшно. Лицо красивой женщины вдруг помутнело, словно на него надели полупрозрачную маску. Оно было тем же, но сверху подёрнулось туманом, расплылось и проглянули звериные черты. Те же глаза, лоб, нос, но сверху словно хищная звериная морда. Не оборотень, нет, но нечто вроде одержимости, безумия, ярости, звериная ярость и безумие. Вячеслав не испугался бы так полному превращению или даже частичному, что он оборотня не видел. Но вот это плывущее искожённое Яростная, напугала его, как когда-то в детстве страшный бука. И страшнее всего на этой маске были человеческие, Юлины чёрт возьми, глаза. Он пытался остановить женщину, даже попробовал приказать ей через связь. Но куда там? Представьте, что вы связаны с кем-то толстым канатом, и в любой момент можете потянуть его на себя, заставляя второго в связке следовать за вами. Так, это должно было быть. А на самом деле канат прозвенел истончившейся конопляной верёвочкой, дёрни и оборвётся. А потом его словно подцепили когтями, и на вампира взглянули звериные жёлтые глаза. Оборвать гус Юли или того чудовища, которое владело ей сейчас. Он так нежно шипнул вампиру это слово, что Мичислав понял, она оборвёт в минуту сейчас её силы и ярость так велики что она сможет всё а жалеть об этом будут все и он положился на судьбу что будет то и будет хотя если бы не валентин был бы шашлык из альфонса но слава богам юлин братиц оказался жив и эта девчонка как её там тоже хотя как они остались живы оборотни, существа живочие это так, но проклятие Альфонса с боёв не давало Миле должна была умереть в течение 5 минут. А поди ж ты, какие ещё способности скрываются за невинными глазами Юли Леовренской? И откуда взялся этот зверь? Мячислав тоже видел когда-то рисунок Даниэля, но предполагал, что это лишь метафора, игровое ображение художника, но не сама Юля, а оказалась это её внутренняя сущность. Но как? Она же ни разу не оборотень и не может быть. Она уже фамильяр вампира. Она никогда не станет оборотнем, даже если её все присутствующие звери перекусают. Мухи отдельно, котлеты отдельно. Вампиры и оборотни – это две разные ветви паранормов, и сотрудничество вовсе не означает генетического сходства или даже совместимость вирусов оборотничества и вампиризма. Если уж на то пошло, оборотень может быть фамильяром только в одном случае – если он уже был оборотнем до первой печати. В противном случае поезд уехал. «Шарля-то зачем?» Изумил сон, когда Юля потребовала выкуп, но спорить не решился. Что такое женщина в ярости? Ну, пара тройка демонов ада была явно предпочтительнее. Тихоть просто убьют, а Юля была настроена поиграть, помучить, поиздеваться, как кошка над пойманной мышкой. И Альфонса отлично это понимал. Но садисты это не мазохисты. И подвергаться медленному сдиранию шкурки ему не хотелось почему-то. Так что шарля она получила без труда. Сбросила Альфонса, брезгливо отряхнула руки и словно втянула внутрь себя горячий вихрь. А следом за вихрем исчезла и полузвериная маска, проглядывающая над ее лицом. Она повернулась и пошла к двери. И только заглянув в ее глаза — Мичислав понял, она держится только на одной гордости. Что ж, не будем портить игру своему фамильяру. Он обнял девушку за талию непринуждённым жестом и кивнул Валентину. Брата госпожи в его комнату. Приставь кого-нибудь позаботиться о нём. Имущство госпожи. Кивок на безмолвного Шарля, который даже головы не поднял. В машину, помыть его, одеть и приглядеть. «Исполнять?» «Да, господин», — пролепетал Валентин. Лепет и трепет удались ему на десять баллов по пятибальной шкале. Испугался он, да и коты, и икал бы, да страшно. Ещё и кнёшь, привлечёшь внимание, и зверь, проглянувший под лицом девушки, обратит на тебя внимание. И что потом будет, даже помыслить страшно. И зверь тоже страшен». А оборотни существа чувствительные, особенно к чужой силе, Юля же очень сильна, и ещё порвёт не нароком и не заметит. Вадим, помоги господину Досильва. Медпомощь, всё такое живо. Вадим кинулся исполнять. Вампир придерживал Юлю за талию со стороны, красиво. На деле девушка буквально висела на нём, через силу переставляя ноги. Мичислов провёл девушку в свой кабинет, усадил на диван и грозно нависнув над ней, поинтересовался на последних остатках самообладания: "Чай? Кофе? Сок? Водка? Сначала он приведёт её в порядок, а уж потом оторвёт голову. Ты позволяешь себе наливать даме водку?" ехидно уточнила его чёкнутая фамильяр. "Фи, сударь!" Где у вас чистый спирт? Мичислав понял, что она вполне адекватно контролирует себя, и всё прошло без последствий для неё и её силы. А в следующий момент откат пошёл у вампира. Он ей, он её, он сейчас голову ей оторвёт. Он схватил девушку за плечи и сильно встряхнул. Этого оказалось достаточно. Девушка закатила глаза и ушла в глубокий обморок. Приступ бешенства прошёл, как и не бывало. Мячислав осторожно опустил хрупкую фигурку на диван и отправился за нашатырным спиртом. Чувствовал он себя почему-то дурак, дураком. Хотя почему бы это? Меня не было. То есть я была, но мне было так хорошо. Я плыла в прохладном зеленоватом потоке силы, ещё не на своей обожаемой поляне, но где-то очень близко. Шумели кроны деревьев и лился откуда-то солнечный свет. Я не пыталась думать, не пыталась ни в чём разбираться, даже ругать себя за несдержанность и то не могла. Я просто уплывала в прекрасное далёко. И это было потрясающе спокойно. А потом в мою идиллию вторгся ужасный резкий запах нафтарный спирт, подумала я и открыла глаза. Я лежала на диване, полностью застёгнутая на все пуговицы и даже не раздетая. Рядом со мной стоял Вячеслав и водил у моего носа склянкой со спиртом. Уберите гадость. Я же водку просила, прошептала я. Это мой голос. Котёнок и тут громче пищит. Но вампиру хватило. Хочешь пить? Что предпочтёшь, пушистик? Апельсиновый сок, попросила я. Сил нету. Мечислав приоткрыл дверь и отдал кому-то распоряжение. Послышался дробный топот ног, исполнять буквально полетели. А сам вампир вернулся ко мне. Я опустился на колени рядом с диваном. Я настолько устала, что даже говорить не хотелось. И я молча глядела, как Вячеслав опускается передо мной на колени и начинает разминать мне ноги. Расслабься. Сейчас тебе станет чуть легче. Точечный массаж великая вещь. Я послушалась и расслабилась. Минут на 5. Потом в дверь постучали. Вампир на минуту оторвался от меня, рявкнул на кого-то и опять закрыл дверь. Массаж продолжился. Не знаю, сколько, 5 минут, 10, час. Я просто выпала из реальности и вернулась в неё, когда меня ласково погладили по щеке. Просыпайся, милая. Пора. Глаза открывать не хотелось, а надо. Возвращайся в сознание, а то поцелую. Угрожать-то зачем? А строите себя безнадёжно усталую. Ты почти час дремлешь. Пора приходить в себя. Как скажешь. Я ожидала, что вампир сейчас устроит мне допрос. Но вместо этого мне вручили здоровущий бокал со свежевыжатым соком. Пей. Кисловатый вкус апельсина прогнал остатки тумана из головы, и я подмигнула вампиру. Как у нас дела? Тебе уже доложили? Мичислав и не подумала 30. Лучше, чем были. Сейчас, когда ты показала Альфонсу силу, он побоится присаживать нас, но с тобой обязательно захочет поговорить. И теперь притворяться дурочкой не получится. Говоря, не придётся чуть по труднее. Лицо ты ей распахало серьёзно, и часть шеи тоже. Но дня за 2 на всё залечит. особенно с правильным питанием. И не останется никаких следов? Нет, не должно. Ты против? Нет, пусть так. Жаль, что притворяться больше не получится, вздохнула я. Дурочка, в которую я играла с Иваном и Рамиросом, вышла очень убедительная. Мне тоже понравилось. Ты можешь рассказать, что ты натворила? Я улыбнулась. Силы возвращались. И Мечислав был на редкость человечным. Мне даже не хотелось выдрать ему все зубы без наркоза. Почему он всегда не может вести себя как человек? Хотя глупый вопрос. Он же вампир. Могу попробовать. Если еще сока нальешь. Вампир послушно налил мне еще стакан сока. Я залпом выпила его и кивнула. Знаешь, меня и так все довели. Альфонса, его жертва. Это как его? Шарль. Вот Шарль. Убийство это сегодняшнее. Я и так вся была на нервах, а тут ещё этот эмиссар паршивый Ломацза вздумал и наезды начал. Я терпела сколько могла, но когда Славко упал, у меня крышу сорвало начисто. Сама почти ничего не помню. Помню только ощущение, словно я это не я, а какое-то чудовище. и оно хочет жрать. И жрать не обы кого там, а одного конкретного Альфонса. Ты его так хоть на людях не называй. Особого упрёка в голосе Мячеслава не было, и корчить виноватую рожицу я не стала. Постараюсь. Вот и постарайся. Откуда взялось это чудовище? У тебя даже лицо изменилось. Оно живёт во мне. Мне на миг... стало трудно говорить горло перехватило неожиданным спазмом ты помнишь какой меня нарисовал даниель с трудом женщина в красном и напротив в зеркале её отражение в виде зверя я кивнула и вспомнила вот я на кровати и даниель рядом живой родной любимый откидывает волосы назад протягивает рисунки. Смотрит на моё лицо, ожидая похвалы или презрения. Там были два портрета: Надюшки и мой. Второй портрет изображал меня, но тоже совсем не такой, как в жизни. Зеркало. И вроде бы та же я, тоже стоящая в пол-оборота к зрителю. Почему-то я была одета в костюм гвардейцев кардинала, алый плащ с золотым крестом развевался на ветру. Рядом на светло-голубом фоне лежала шляпа с пером. В левой руке я сжимала кинжал, поднимая его наподобие креста. В правой руке держала опущенную к низу длинную шпагу. Внешнее сходство было несомненным, но не внутреннее. Я не была такой, только мечтала, но у меня никогда не получится. В нарисованных гениальным художником моих глазах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 И только потом мне стало ясно, что же не так с рисунком. У женщины, в свою очередь, были глаза чудовища, слишком большие и с вертикальными зрачками, хищно жёлтые. Именно вот он и выглянул сегодня на свободу, тот самый зверь из того самого зеркала. Этого не может быть. Неужели? Откуда ты знаешь, что оставил мне Даниэль перед смертью? Мичслаф замолчал. Действительно, что мог мне подарить любимый? Я думала, дай эти минуты, чтоб просто дар рисовать и так же, как он, отражать в рисунке душу человека. Но его подарок мог и инициировать изменения во мне. Я когда-то считала, что стану такой, как женщина на картинке. Но если в зеркале отражался зверь, «Не может ли быть так, что в минуту опасности из-за меня будет лезть это чудовище?» «Не знаю. Даниэль его видел. Я чувствовала сегодня. Мечислав будет расхлебывать результаты его действий. Скажите после этого, что оно нереально?» «Ты думаешь, это что-то вроде оборотничества?» «Нет, это я точно знала. Это не оборотничество». Но не рассказывать же вампиру абсолютно всё. Не знаю. Я не испытывала желания ходить на четвереньках или лопать мясо с кровью. А поменять форму тела? Нет, только когти. Что? Ну да, не вся форма, не тело, а именно когти. Словно к моим пальцам присобачили что-то такое раз в 20 длиннее обычных ногтей. Только они нематериальные. Я не смогу ими даже огурцы в салат нарезать. Ничего не смогу, кроме одного повредить ауру любого существа на земле. Человека, вампира, оборотня, да хыч чёрта, если у чертей есть аура. Раньше я просто видела ауру человека, а эти когти инструмент манипуляции с ней, грубой манипуляции. Так вот. Но ни силы, ни чего-то еще они не прибавляли. Не знаю, как это можно объяснить лучше, но раньше я просто видела, а сейчас могу и действовать. Плохо, неумело и исключительно во зло. Неудивительно. Рано или поздно, так или иначе, ты прогрессируешь и очень быстро. Ты ощущала их, как продолжение своих рук, в абсолюте это было моё, как нога, ухо или глаз. А у тебя не было ощущения, что твой зверь контролирует тебя? Я задумалась, кто же из нас кого контролировал? Он меня, я его? Женщина с глазами зверя на обоих сложно сказать. Скорее он и есть я, я и есть он. Мой зверь и я это две половинки моей души. Поэтому я не могу сказать точно. Я всё воспринимала вполне адекватно и сказала бы, что это была я, только на свободу вырвалась тёмная часть моей души. А так я всё помню. Я всё воспринимала вполне отчётливо. Кстати, я ещё помню, что мне говорил Валентин. Славка жив. Он жив. Тебя это волнует? Я ответила со всей честностью. Врать можно, но никогда я так устала. Не знаю, но это мой брат, захочу сама пришибу, а не какой-то там испанистый козёл со стороны. Мичислав расхохотался. Юля, я тебя обожаю. Обожаю я тебя, обожаю. Даже если я тебя обижаю, пропела я. Вот где зарылись. садист с мазохистом. Только учти, я таких развлечений не одобряю. А ты уже пробовала? А с Альфонсом у нас что было? Чистый садизм. Если бы ты знал, как мне хотелось его порвать. Это когда? Это когда я ему состригла кусок ауры. Он хоть жив, мёртв уже несколько тысячелетий. Но пока не окончательно. С надеждой уточнила я: "Вряд ли нам простят убийство члена совета, и Миссара, и того ещё не весть, сколько разхлёбывать". "Вроде нет. А ты могла его прибить этим экзот-маникюром запросто. Раньше у тебя такого не было. Интересно, что послужило толчком?" "У меня была одна идея, то есть догадка. Стоило мне разозлиться, и я делала нечто, не украшающее любую женщину. Сильно испугаться или разозлиться, и вот он шаг на новую ступень. До истерики испугалась Андре, и меня не взял ни один вампирский гипноз. Взбесилась, когда увидела Вадима и Бориса под пытками и смогла натравить крыс. Напугалась, когда меня пытался захватить Диего, и вот, пожалуйста, я... С питера снято проклятие. Страх или испуг. Вот в чём ключ. Но если это сказать вампиру, он же мне и умереть спокойно не даст. В гробу злить станет, чтобы я росла и развивалась. Я замотала головой с самым невинным видом. Раньше у меня чёртовой прорвы всего не было, и в вампиров я тоже не верила. Счастливое было времечко. «Где б нам взять теоретика магии?» Мечислав смотрел на меня, чуть прищурив глаза. Не верит, но и понимает, что правды не добиться. «Пока негде. Хотя можешь расспросить свое новое приобретение». «Это какое?» «Шарля». «Твою генетику!» «Полудракон!» «Жесть!» «А ты про него забыла?» «Ага». «О, женщины! Само непостоянство!» Мечислав откровенно ухмылялся и выглядел, как мальчишка, бросивший за шиворот соседской девчонки здоровенного жука, обаятельно, весело, мило. В изумрудных глазах плясали искорки, прядь черных волос упала на высокий лоб, и я потянулась отвести ее в сторону. На секунду потянулась, и тут же вспомнила все и отдернула себя. «Нельзя!» Мячеслав, похоже, заметил мой порыв, но говорить ничего не стал, и на том спасибо. «Не корёшь Шекспира!» буркнула я, чтобы хоть что-то сказать. «Ладно, но Шарль твой. О чём ты только думала, когда его забирала? Да просто хотела сделать Альфонса больно, очень больно, как он мне, так и я ему. И для этого ты забрала этого полудохлого оборотня?» Оборотня? Полудохлого, полудракона. Драконы это оборотни? Кого? Судя по глазам, Мичислав был ни сном, ни духом, ни рылом, ни ухом. Я покачала головой. А ты сам ещё не понял? Шарль наполовину дракон. Отсюда и его глаза, и живость. О, чёрт. Да. Шарль один из последних. Полукровка наверняка, и его дракон спит. Я это отлично видела. Когда? Как только они приехали, Митчеслав схватился за голову. Почему ты раньше не сказала? Почему ты промолчала, что он дракон? Интересно, когда бы я сказала? И разве это секрет? Честно говоря, я думала, что драконы вполне себе живут среди нас. Как и остальные паранормы? Разве нет? Я настолько искренне удивилась, что вампир только закатил глаза. Альфонса никогда его тебе не отдаст. Уже отдал. Ему проще будет убить всех нас. В голосе вампира прозвучала обречённость, но меня такими мелочами было не смутить. Попробовать убить. Расскажи мне про драконов. Потом Почти рявкнул вампир. «Значит так. Шарля ты забираешь с собой. Я ставлю у вашего дома охрану, и без нее даже в туалет не ходи, если тот на улице. А мой дом... Хотел бы я поглядеть на того камикадзе, который прорвется к тебе в дом. Я же сказал, будем охранять и тебя, и твоих родных. Вот за это мерси. Деда предупреждать будем?» «Будем? Куда деваться? Хорошо, что у них уже есть охрана». «Хорошо. Плохо, что твой дед не хочет быть одним из нас». «Это его выбор», — рыкнула я. Вампир покачал головой. У него буквально на лице было написано. «Господи, ну вразуми ты этих идиотов! Ведь от такого предложения отказываются!» Я ответила достойным взглядом. Господи, ну в разумить этого идиота. Такое предложение порядочным людям делать. Мичислав пожал плечами и временно переключился. Ладно, договорились. Сейчас я отправлю тебя домой, а сам постараюсь обдумать сложившуюся ситуацию. Шарль едет с тобой. Оставлять его рядом с Альфонсом нельзя. Теперь-то мне ясно, почему он до сих пор не сломлен. Мне это как раз было неясно. Почему драконов нельзя подчинить никакой магией и разума? Они сами стихия. Ладно, это потом. Потом так потом. А сейчас что? А сейчас я погружу вас в машину и отправлю домой. Распоряжусь насчёт охраны и пойду отдыхать. Вы мне все нервы вымотали. Ясно. Мне было предельно ясно. Валентину, который получил инструкции о заодно и лёгкий вытык от Мечислава тоже. Мечислав проводил взглядом машину, которая увозила Юлю, и её новое приобретение. Сейчас вампиру хотелось вцепиться себе в себе идеально уложенные волосы и взвыть громко, отчаянно и безнадёжно. Если вечером он думал, что хуже визита члена совета в его город быть не может, то к утру понял истину. Может и даже уже есть. Одним небрежным движением коктейль Юлия благополучно приобрела себе врага на всю жизнь, соответственно и он тоже. Альфонсо да Сильва никогда им этого не простит, не простит ни страха, ни унижения. ни Шарля. Шарля особенно. Мичислав закатил глаза. Шарля, он знал уже давно. Уже лет 300, но никогда не думал, что он дракон. Скорее оборотень, лишённый второй ипостаси, или полукровка дракон, легендарная магическая раса, древняя раса, которая давно считалась нет. Невымерший Мечислав узнал и другую версию. Согласно ей, драконы были владыками времени и пространства, жизни и смерти. Когда входили в полную силу, и когда они сами захотели, они просто ушли, чтобы не сталкиваться с глупыми и неблагодарными людьми или паранормами, боги. Когда совет узнает, кто был в рабах у Альфонсо да Сильва, Что же может начаться? С одной точки зрения, Альфонса сожрут свои же, с другой начнётся делёжка Шарля. А то, что Юля его не отдаст факт. Любит она жалеть всех подряд. Хотя жалость девушки сослужила ему хорошую службу. Не пожалей она Даниэля, он бы не получил её в качестве фамильяра. Так, ладно. Это уже не туда мысли пошли». Мечислав встряхнул головой и постарался разложить все по полочкам. «Имеется. Униженные и оскорбленные. В количестве трех штук. Альфонса, Шарль, Юля. Все трое недовольны. И у всех претензии. Неоспоримы два факта. Шарль, дракон и второй. Юля никогда и никого не выдаст на пытки». А ничего другого полудракона не ждёт, даже полудракона. Драконья кровь это Мечислав на миг зажмурился. Когда-то была легенда, что драконья кровь это и есть живая вода. Безусловно, это не так, но для вампира Звонок телефона прервал его размышления. Звонила Юлия. Мечислав выслушал всё, что она хотела сказать. Сунул телефон обратно и потер виски. «Боги, вы явно озверели. За что вы караете одного несчастного вампира? Не виноватый он!» «Шеф!» «Альфонсо пришел в себя!» Раздался сзади голос Вадима. Мечислав развернулся и сверкнул на него глазами. «Я тебе сколько раз говорил не подкрадываться. А тренировка навыков...» «Шеф, мне же надо!» «По ушам тебе надо!» — припечатал Мячеслав. «Что с Альфонсо?» «Не знает, злиться или бояться». «Вот как!» Напугала его Юлька до поноса. Вадим был доволен, как обожравшийся сметаны кот. Альфонсо и злится, и злится-то боится, представляешь, шеф. Начинает ругаться и обрывает себя. Как ее вспомнит, аж дрожит. при увеличиваешь да ни минуты скажите ещё вас не зацепило а ведь кальфонса она ближе стояла и говорила с ним так душевно так трепетно аж за душу взяло а стрек самовыродок бросил мичислав и направился ко входу в клуб с альфонса надо было поговорить как можно скорее альфонсо до сил вылежал на кровати и выглядел откровенно плохо, но жалости к нему Мечислав не испытывал. Поэтому просто прошёл в комнату и уселся в кресло рядом с кроватью. Вы хотели со мной поговорить, сеньор? Называйте меня Альфонсо Мечислав. Голос вампира был чуть слышен. Да, о твоём фамильяре. Слушаю. Это я тебя слушаю. Ты не говорил, что она умеет так. Мичислав пожал плечами с невинным видом. Она молода, легко учится. Чуть не добавила всему нехорошему, но кое-как удержался. И её не стоило провоцировать. Догадался? Да. Вы никогда себя так не вели. Значит, хотели её прощупать. Но Юля слишком недавно с нами. Она многого не понимает и не принимает. И как следствие, весь этот кошмар показалось Мичаелову, или Альфонсо стал ещё бледнее. Стигматы кровавыми ранами выделялись на мраморной коже, они до сих пор кровоточили. Что это было? По утверждению Юли, она сама точно не понимает что и как, но предполагает, что в случае опасности это может проявиться ещё раз или ещё не раз. Я пытался добиться у неё разумных объяснений, но она слишком устала и сама себя испугалась. Возможно, потом Вячеслав даже не соврал. То, чего он добился от Юли, мало походило на точный и логичный анализ всего происшедшего. Нет, это не враньё. Так, чуть подкорректированная в нужную сторону правда. Это все её способности. Нет, были и другие случаи. какие? Мичислав выдохнул и принялся подробно рассказывать, как Юля поступила с Владом и Питером, то, о чём совет и так знал, просто подробнее. Альфонсо внимательно слушал и только потом, когда Мичислав замолчал, уточнил: "Но это не совсем то же, что она сделала со мной. По утверждению Юли, это одно и то же манипуляции с Аурой". «И всё!» «Всё?» Взгляд Альфонса был откровенно недоверчивым. Но Мечислав не лгал ни единым словом, и вампир это чувствовал. «Да». Несколько секунд стояла тишина, потом Альфонса опустил веки. «Что ж, я должен буду поговорить с твоим фамильяром». Мечислав пожал плечами. «Да». Неразумно было показывать ей Шарля. Почему? Она ненавидит тех, кто издевается над людьми. Шарль не человек. Мы все здесь не люди. И что? Доброта наказуема. Советую тебе обсудить с ней этот вопрос. Безусловно, кивнул Мичислав. Обсудит завтра или вообще как-нибудь потом. Вампир отлично представлял реакцию Юли на заявление типа: "Верни шарль в руки Альфонса, и, может быть, он обойдётся малой кровью". Или "Альфонсо де да Сильва хороший". И решительно не хотел её провоцировать на очередную вспышку ярости, зверинной ярости жить хотелось. Вячеслав знал, что фашисты сделали с Юлиным дедом. знал её отношение к тем, кто пытается и мучит людей для собственного удовольствия, и не собирался нарываться. Пусть Альфонсо де Сильво сам решает с ней вопрос о возвращении дракона в хорошие руки, а лично сам Мичислав постоит в сторонке. И вообще, поговорка "нет человека нет проблемы" ничуть не хуже применимо к вампирам. Альфонсо посмотрел на него с подозрением. Но потом откинулся на подушке и кивнул. Иди. Поговорим завтра. Скоро рассвет. Мичислав коротко распрощался и вышел. Действительно, скоро уже рассветёт. Пора спать. Ох, хорошо, что вампиры не спят, как люди. Они просто умирают на день. Душа уходит куда-то и никаких снов им не снится. Мичислав не сомневался. Если бы он спал как человек, проснулся бы седым и заикой, особенно если во сне ему привидеться Юлия с проглянувшим на её лице зверем. А ведь с ним что-то надо делать. Ладно, вечер утро мудренее. С этим вампиром и отправился к себе в комнату. До самого дома мы ехали молча. То есть выглядело это так. Я молчал от упадка сил. Язык не ворочился. Валентин, видя моё состояние, и тоже помалкивал. Константин и Глеб решили, что пока начальство молчит, лучше не лезть, чтобы не огрести, и молчали до этого. Почему молчал Шарль? Предполагаю, что за время знакомства с Альфонсо он уже понял, лучше промолчать, чем получить. Только перед моим домом Валентин нарушил тишину, царящую в машине. Юль, может, мне подняться, проконтролировать. Что? Устало спросила я. Этого Шарля? Зачем? Валентин замялся. Ну, чтобы чего не вышло. Ты всё-таки девушка, а он. Я поглядела на оборотня, как на больного. Я уже почти год. Ладно, полгода, как не девушка. Это раз. «Он не мужчина, а больной и измученный полуоборотень с запертой второй ипостасью. И ему не до меня. Это два. И ты всерьез думаешь, что Мечислав не провел с ним воспитательную работу?» «Когда бы он это сделал?» «А зачем ему самому? У него для этого Вадим есть. И Вовочка!» Валентин хихикнул, но тут же принял серьезный вид. Ты только его, Вовочкой, не назови. Ага, на всю жизнь обидится. На всю смерть, поправила я. Чувствую себя не просто выжатой тряпкой, а смертельно уставшей тряпкой, которую я самого Христа видела. Я пойду. Ладно? Еще минутку. Я к тебе завтра заеду. Съездим к Насте. Ладно, давай съездим. Я хотел попросить тебя, чтобы ты осмотрела ее и съездила вместе с ней к вампирам». «К вампирам?» «Гудвин, Галриана, черти бы их забрали! Что это за парочка? Темные лошадки!» «Я про них и забыла. Ладно, съезжу. Поговорю с Настей. Подумаем». «Спасибо. Кстати, мы тут с твоего приобретения ошейник сняли. Не возражаешь?» Могли бы и штаны ему спонсировать, не разорились, Валентин фыркнул. Мы так и сделали бы, но кто ж вас знает? Вдруг ты вернула бы добычу Альфонса. И она надменно изогнула бровь. Ладно, попыталась изогнуть. И я добычу Альфонса облезнет и неровно обрастёт гад. Он у меня и навоза из компостной кучи не получит. Ладно. «Давай до завтра, ага». «До завтра, пушистик». Валентин вежливо помог мне вылезти, потом также достал из машины Шарля, который выглядел как бедный родственник в длиннющем плаще а-ля Шарлок Холмс, из-под которого торчали летние сандалии на босую ногу. «Если ты ее обидишь, яйца оторву», — веско пригрозил оборотень. Шарль ответил ему взглядом давно издохшей лошади. «Да, полагаю, после кампании Альфонса его можно напугать только действиями, активными, но уж точно не словами, а значит, нечего и тратить их на глупости». Я скорчила оборотню рожицу, он кивнул и отправился ловить такси или пешком прогуляться. Один фиг. Для наглого оборотня и полгорода не в крюк. Глеба и Константин привычно отъехали на своё место наблюдения. Через 6 часов их сменят Павел и Андрей. А пока я хотела было взять Шарля за руку, но потом передумала и просто кивнула на подъезд. Пойдём? Он даже не кивнул, молча, как автомат, зашагал за мной, чуть ли не след в след. Я, как обычно, проскакала на свой этаж, прыгая через ступеньку. И только потом до меня дошло. Я обернулась и поглядела на дракона. Ой, блин, дебилка. Шарль был бледен как смерть. Грудь его ходила ходуном так, что даже из-под плаща видно было, а на лице читалась покорность судьбе, что-то вроде, когда же я сдохну. Я открыла дверь квартиры и кивнула ему. Заходи. И вошла внутрь. вспоминая, не разбросала ли я колготки, трусы и прокладки по всей квартире. Да вроде нет, не должна. И вообще, лучший способ сделать из неряхи аккуратиста это предоставить ему свою территорию и время от времени приводить туда людей. У меня-то в квартире мама убирать с ним будет, а жить свиньёй, когда к тебе в любой момент могут завалиться гости, не хочется. Пришлось стать аккуратной. захлопнула дверь. И поглядела на Шарля. Значит так. Ванная по коридору. Найдёшь? Найду. Господи, что ж надо сделать с человеком, чтобы он даже говорил как пластинка, абсолютно без интонации. Идёшь в ванную, раздеваешься, моешься. Всё в твоём распоряжении. Халат сейчас раскопаю. Я подскокала в гостиную. Халат, халат. Легче сказать, чем сделать. Я в них даже дома не хожу. Зачем? Джинсы и майка намного удобнее. Летом шорты. И ты всегда собранная и подтянутая, а халат заставляет женщину расслабиться. Но один халат у меня таки был, белый, для практики. Вот его я и раскопала. Потом подумала и зарыла обратно. У братин был сантиметров на 10-20 выше меня и шире в плечах раза в 2, ну в полтора, всё равно глупости. А вот эта маечка весёленькая расцветки в земленичку сойдёт и по размеру тоже. Она вообще была куплена чисто случайно. Расцветка мне понравилась. Только вот размер одновременно со мной такой же покупала тётя три меня в одном и купила. У меня 46 размер. У нее пятьдесят шестой. Кто из нас двоих перепутал майки, до сих пор загадка истории. То ли она цапнула первой, что под руку подвернулась, то ли я в вечной рассеянности. Но мне досталась ее маечка, а ей моя. Обмен? Да вы что, смеетесь? Какой обмен на рынке? Там и чеков-то не выдают никогда. Я решила, что майку надо оставить до беременности. Как раз будет. и засунула её на полку. Но а от кого тут рожать, когда кругом одни вампиры. Одним словом, футболка сойдёт. А под ней? Под ней было решительно нечего. Я выругалась и позвонила Мечиславу. "Слушаю тебя, моё сокровище", немедленно отозвался вампир. "У моего нового приобретения, тфу, даже трусов на смену нет. Ты мне предлагаешь свои ему одолжить. Твои не подойдут по размеру. А ты уже знаешь его размеры? И кто из нас двоих больше? Слушай ты, остряк самоучка. Я сейчас приеду и оторву материал без сравнения. Окресилась я, мало мне было всего остального. Ещё и этот гад нервы мотать будет урою. Вячеслав понял, что я злюсь всерьёз, и сбавил тон. Я отда мор споряжение. В течение суток тебе привезут вещи. А размеры? Хорошо, измерь его и позвони Татьяне. И не тревожь меня по постекам. Не мне же его измерять. А почему мне? А потому что это теперь твоя игрушка, ехидно напомнил вампир и положил трубку. Каззёу, сказала я в пространство, взяла майку и отправилась в ванную. На мой вежливый стук никто не отозвался. Пришлось толкнуть дверь ванной. Шарль сидел по уши в пене. Я покраснела. Извини, что вломилась. Шарль начал вставать из пены, и я тут же зажмурилась. Я не хотела, я тебе майку принесла. А вот с трусами проблема. Но Вячеслав обещал всё уладить в течение следующего дня. И ещё Ты свои размеры знаешь, а то ребята не сообразят, что привезти, или навезут не того. Знаю. Голос прозвучал глухо. Ну и отлично. Выйдешь из ванной, разберёмся. Ты купайся сколько сам захочешь. Ладно. Я нащупала за спиной ручку и вывалилась из ванной. Фу. А что у меня водится в холодильнике? В холодильнике загибались от тоски штук 6 сарделек. Ещё там водилась копчёная курица и яйца, ещё кисломолочные продукты, варенье и фрукты. Отдельно стояла большая плошка салата из сыра с чесноком. После общения с Мечиславом очень тянуло на что-то антивампирское. Не густо, а кормить парня надо. Судя по увиденному, он чудом не загибается от голода. И что делать? Диетическим творожком его угощать? Будьки у нас вообще-то запрещены. Ага. Альфонса это скажи. Мрачно согласился зверь из зеркала. Я бы сказала, чем-нибудь тяжёлым, почему-нибудь мягкому. А пока через 10 минут на сковороде аппетитно зашкварчала яичница. Сардельки, сыр, майонез, зелень, овощи всё в больших количествах добавлялось внутрь. Запахи поплыли сказочные. Я тем временем пластала бутерброды с копченой курицей, с сырным салатом и зеленью. Сейчас поедим и спать. Ой, а спать-то где? На коврике перед порогом? Ну да, у меня нет даже надувного матраса. И раскладных кресел тоже. И даже паршивой раскладушки нет. Зачем? Если приезжает кто-то из родни... Они останавливаются у мамы с дедом. Там всё равно 4 комнаты, а у меня глушь и тишь. Поэтому одну ночь нам придётся спать вместе. Спать не в смысле заниматься сексом, а в смысле на одной кровати. Хорошо хоть одеяло и подушка лишние есть. Подушки мне мама навязала, а одеяло я мёрзну до начала отопительного сезона. А завтра на прижоме Числова. И пусть раскошелится на раскладушку или матрас, или гамак, да хоть спальный мешок. Но выгнать Шарля сегодня спать на коврик перед порогом я не смогу. И по полу дует, и я спать не смогу, если так поступлю. И просто свинство. Я же не Альфонса так поступать, а он не скотина, он человек. Поэтому кровать, она широкая, поместимся. Завернёмся в одеяло, и даже меч рядом класть не придётся. Угу, без ножен. Остался бы любой герой к утру без руки или ноги, а принцесса с короткой стрижкой. Мечи-то острые, а спать не двигаясь могут только мумии. Шарль вышел из ванной комнаты, когда всё было уже готово и ждало только его. Искупался, окликнула я. Ползи сюда. Блин, «Я дура!» Через пять минут Шарль действительно вполз на кухню, на животе и по-пластунски. «Хорошо, хоть у меня в руках ничего не было, уронила бы ему на голову. Факт! Ты что, одурел? Встань немедленно на ноги!» Бывший узник концлагеря имени А. Дасилва послушно поднялся. «Ты что, шуток не понимаешь? Сленгом не владеешь?» каменное лицо, пустые глаза, застывшее в напряжённом ожидании удара тело. Ну, здравствуй, статуя командора. Я чуточку собралась с мыслями. Будем краткие и чёткие. Значит так. Извини за глупые слова. Надо было подумать, что ты понимаешь всё буквально. Кушать хочешь? Ответил с секундной заминкой. так словно я опять издевалась. Да. Отлично. Тогда садись за стол. Я ткнула пальцем в сторону столового прибора. Сейчас будем тебя кормить. Бери бутерброды, хлеб в хлебнице, сок в графине, не стесняйся. На тарелку к Шарлю отправилось 3/4 всей еды на столе. Но надо отдать ему должное. Ел обортень Красиво, не чавкая, не растопыривая локти и чуточку неумело орудуя столовыми приборами. Так, словно умел это очень давно, но уже успел отвыкнуть. «Я бы приготовила больше», — честно призналась я, «но я боюсь, Альфонсо тебя особо не закармливал, еще завороток кишок случится». «Не случится, но больше действительно не надо». «Оно...» заговорила. И счастье снизошло. Вслух я этого не сказала. Ну и отлично. Тогда давай ложиться спать, а завтра с утра я приготовлю оладьи с вареньем. Будешь или лучше овсянку тоже с вареньем? Опять заминка. Буду. Я не стала уточнять, что приготовлю оладьи и вообще, чего сейчас от парня требовать? Не рыхнулся бы уже радость. Спальня там. Устраивайся. Я пошла переодеваться. И только в ванной до меня дошло: кто тут тормоз? Я? Стоп кран. Спать-то нам придётся в одной постели. Я восприняла это совершенно нормально. Я-то точно знаю, что это по-дружески. А Шарль, дура. Это я могу спокойно спать рядом с мужчиной. После Даниэля у меня никто Точно никто. Я сказала никто, не нужен. Вон, когда мы мой день рождения отмечали, вообще все нахрюкались так, что я себя с утра нашла между Надей, Валентином и Константином. Вампиры успели выместись до рассвета. Но, по-моему, они тоже были пьянущей в хлам. И что? Всё равно всё было по-детски невинно. Максимум, ребята с девчатами подтискались в кустиках. И рядом Шарлем Я могу спать абсолютно по-братски. А теперь надо объяснить это Шарлю. Нарыв прорвался раньше, чем я думала. Когда я вошла в спальню, я обнаружила Шарля, стоящего на коленях на кровати э в голом виде и почти в полной боевой готовности. Пришлось срочно отвернуться. Оденься, пожалуйста. Зачем? В голосе обрытне звучало удивление. Или ты любишь в одетом виде раздевать? Я стиснула кулаки. Я вообще никак не люблю. Оденься. Я не могу разговаривать с голым мужчиной. А покупать его как вещь любишь, да? Вдруг прорвала Шарля. Ты меня получила в полную свою собственность. Теперь можешь делать что пожелаешь. Мне это достаточно понятно объяснили, хозяйка. Последнее слово он вообще выплюнул, как пощёчину. Ты оделся? резко спросила я, зашуршав от ткани. Да. Тогда слушай. Я резко развернулась к нему. Я тебе не хозяйка, не госпожа, и ты мне не собственность. Мне стало просто тебя жалко. И всё. Честно сознаюсь, я бы побоялась связываться с Альфонсо просто так. Ради тебя я не стала бы ломать копья, но он напал первым, и я решила сделать доброе дело дать ему по ушам и одновременно забрать тебя. И ни на что я не претендую. Отъешься, отоспишься, и подыщем тебе какую-нибудь работу. Мичислав и подыщет. Я ему скажу: "Сюда я тебя привезла". только чтобы не ломать игру. Типа, я тебя получила для личного пользования. Вот и пользуюсь. Да и Альфонсо здесь до тебя не доберётся, и другие вампиры. Вряд ли ты мечтаешь их видеть сейчас. А спим мы вместе только потому, что у меня даже надувного матраса в доме нет. Нет, нет и всё тут. И обыкновенного тоже. Или тебя выселить на коврик перед порогом? Если ты собираешься ко мне приставать, я так и сделаю. Только скажи. Шарль глядел на меня огромными, почти квадратными глазами невероятного красновато-лилового цвета, цвета грозового закатного неба. Ты не лжёшь. Так ты, не я, не. Если чуешь, что я говорю правду, сам должен это понимать. Я просто освободила тебя от Альфонса, не желая для себя никакой выгоды, вообще никакой. И ты свободен в своей судьбе. Несколько секунд, пока полудракон переваривал мои слова, в комнате царила тишина, а потом, словно из него выдернули невидимый стержень, Шарль разрыдался. Странное зрелище представлял собой Здоровенный мужчина шириной в две меня, стоящий на коленях посреди типично женской кровати с цветными подушечками и рыдающий в три ручья. Он даже не закрывал лицо ладонями. Пальцы вцепились в покрывало, продилавая в нём дыры. Волосы упали, закрывая лицо. Плечи тряслись, из горла рвались какие-то хриплые звуки. Я вздохнула: "Ну как есть?" истерика. Ладно. Зато дядя Кондратий в гости не явится. Пусть поплачет, это тоже полезно. Я села рядом на край кровати, протянула руку и коснулась плеча Шарля. Не смело погладила его по волосам. Ну что, что ты? Всё хорошо. Я рядом. Ты среди друзей. Никто тебя больше не обидит, не тронет. Альфонсо ушёл из твоей жизни, как кошмарный сон. Когда разговариваешь с больным животным, важны не слова, а тон. Мой тон оказался подходящим. Шарль сгрёб меня в хапку, как плюшевого мишку, уткнулся лицом мне в плечо в весёленькую голубую пижамку с жирафами и зарывелся ещё сильнее. Я его не останавливала. просто говорила какие-то утешительные глупости, что всё закончилось, всё в порядке, всё будет теперь хорошо. Он же не сломался, он выдержал. И Альфонсо ушёл, его больше нет и больше не будет. А если попробует вылезти, мы его просто убьём. А если и не убьём, то так отпинаем, чтобы он никогда в своей загрубной жизни даже и не и гладила его по волосам единственной свободной рукой. Шарль стискивал меня крепко-крепко и рыдал. А я говорила что-то, успокаивала его, заверяла, что Альфонсо никогда больше не будет в его жизни. И вдруг вспомнила свои ощущения, когда я и Альфонсо, когда из меня выглянул зверь. Господи, за что? Я ведь ловлю. Помнила всё до последнего мгновения. Помнила вкус и запах страха Альфонса. Помнила ощущения его ужаса на самом кончике языка. Помнила восхитительную податливость его ауры под моими когтями и как мне нравилось играть с ним. Помнила все ощущения зверя, моего зверя. Зверя с человеческими эмоциями. моими, чёрт возьми, глазами. И это было самым страшным. Он наслаждался, наслаждался каждой секундой своей власти, каждым мигом, каждой капелькой страха вокруг себя, каждый. Ему нравилось, как дрожат и бледнеют оборотни, как замирают словно в присутствии. А почему словно? Так оно и есть. крупного хищника, вампиры, как напрягается под когтями жертва. И зверю понравилось бы всё, что он мог проделать с Альфонсо, а мог он многое. Я не шутила насчёт крыс и червей. Ни минуты не шутила. Он мог бы это проделать. Я могла бы это проделать. Страшно было смотреть правде в глаза, но этот зверь часть меня. Страшная Мерзкая, безумная часть меня. Часть, которую можно ненавидеть, давить, прятать, бояться. Но вот только вытравить ее не получится. Неужели я действительно такая? Страх, безумие, паника, зло, боль и кровь. Зверь мечтает сеять все это, и я боюсь. Боюсь, потому что понимаю, он может. Говорят, бодливой корове бог рог не дал. Я бы с удовольствием обменяла все мои рога на дополнительное вымя, ей-ей. Но этот зверь — часть меня. Он всегда пребудет со мной. Жива я, жив и он. А страшнее всего то, что он свободен в моей душе». Он в любой момент может вырваться наружу. И что будет тогда? Что? Боги и герои? Ну почему я? Я ведь никогда не хотела такого. Даниэль, Даниэль, любовь моя, неужели ты мог видеть это чудовище и не отворачивался? Не думал, как его использовать в своих целях, как посадить на поводок, как приручить? натравить на врага ни разу не задумался но я и так знаю ответ ты видел и люблю может своей любовью любовью художника но ты любил во мне даже это чудовище а я ненавижу его в себе я не хочу быть страшной злой жестокой Не хочу мучить людей и наслаждаться их ужасом и болью. А ведь может случиться и так. Если что-нибудь убьёт в моей душе человека, зверь вырвется наружу, и остановить его можно будет только разрывной пулей, не меньше. Когда-то я читала рассказ. Там один герой мог превращаться в дракона, а его страна стонала под игом тирана. Герой так и сделал, превратился. убил тирана и стал править сам и превращался ещё несколько раз потом но была оговорка он может превращаться насколько у него хватит сил а потом станет чудовищем он это знал страна прославляла героя а потом его попытался убить один человек почему ты хочешь моей смерти спросил император потому что ты сможешь стать чудовищем, ответил убийца. И тогда наступит смерть для всех. Тогда император достал клинок, которым можно было убить дракона, и отдал убийце. "Почему ты даёшь мне этот меч?" спросил убийца. "Потому что ты сможешь убить чудовище. И если я им стану, ты окажешь мне эту милость", ответил император. Они прожили долго. Император правил счастливо, а убийца всегда стоял слева от его трона, и волшебный меч был при нём. Но где взять такой меч для меня? И где взять человека, который убьёт меня, если зверь в моей душе окончательно победит человека? Я тихо плакала, и Шарль плакал. Слёзы текли по нашим лицам, смешиваясь, и я не могла сказать: очих слёз, солёны мои губы, мои его, не знаю. Мы прижимались друг к другу и выдали в голос, стараясь хотя бы так выплеснуть свою боль и страх. Полудракон и полузверь, два не люди или два человека, два обломка человеческих душ в холодном и жестоком мире. Чарль затих очень нескоро. Я успела выплакать все слёзы и даже охрипнуть за это время, а он всё рыдал и рыдал, сперва со слезами, а потом одними сухими всхлипами, которые, казалось, рвут его широкую грудь на части. Потом он затих и просто сидел, держа меня в руках, и очнулся только когда в стёкла робко постучалось заря. Я старалась всё это время не шевелиться и не вырывалась. Ясно же, человеку нужен кто-то рядом. Извини, я сорвался, но ты и правда. Богом клянусь, сказала я со всей убедительностью. А если ты в Бога не веришь, то клянусь здоровьем своих родных. Я просто вытащила тебя, потому что нельзя так издеваться над людьми. Я оборотень. Полу, наполовину дракон, и очень красивый. Жаль, что ты не свободен в своей силе. Ты видишь? Шарль дернулся так, что я чуть не слетела с кровати. Вижу. Расскажу об этом потом, когда будет свободное время. А пока просто послушай меня. Ты можешь отличить правду и ложь, так ли? Да. Ещё раз клянусь своим здоровьем и жизнью родных. Я не питаю в отношении тебя никаких планов. Я просто помогла тебе, потому что так правильно. Фашисты не должны быть. Моя бы воля, я бы и Альфонса прибила. Не могу. Жаль. Хотелось. Тебе действительно жаль, что я не могу его убить? Да. Он подонок и мразь. С ним бы поступить, как он с тобой. Шарль ещё крепче сжал меня в объятиях. Так я свободен в любой миг. Единственное, о чём я прошу не подставлять меня и не попадаться так ещё раз. Вряд ли я смогу тебя опять вытащить. Шарль задумался. А что ты хотела со мной делать? Ничего, отдохни, отъешься и свободен. «Мячеслав найдет тебе работу, если я попрошу. А если не хочешь пользоваться его любезностью, придумай им что-нибудь еще. Пойдешь на курсы, начнешь работать, снимешь комнату и живи, как нормальный человек». «Нормальный человек», — горько протянул Шарль. «Я почти тысячу лет не общался с нормальными людьми. Я даже не знаю». Какие они сейчас люди. Я вздохнула. Тогда начни с меня. Вношу предложение: лечь поспать. Подчёркиваю, просто поспать. Это когда сопишь в две дырочки и видишь сны, лучше цветные и хорошие. Кстати, если я распряжусь, тебе кошмары сниться не будут? Шутка прошла мимо. Да. Отходняк. мегаватный. Проснёмся, позавтракаем, дождёмся твоих шмоток и поедем покупать тебе лежанку. С чего ты же надо начинать? Надо, неуверенно согласился Шарль. Я аккуратно вылезла из его рук, врагов бы так обнимать и взглянула на себя. М-м, да. Жирафы выглядели так, словно я в этой пижаме купалась. Вот и отлично. Я пойду переоденусь, а то вся мокрая. А ты начни с того, что устроишься на кровати поудобнее. Ты любишь спать слева или справа? Всё равно. Отлично. Тогда пробуй и так, и так. Я вернусь, займу, что останется. Выбери себе одеяло и подушку. Хочешь, сходи на кухню, попей воды. Не хочешь, лежи так. А я пошла переодеваться. Я достала из шкафа еще одну пижаму с утятами по веселенькому желтому фону и удалилась в ванную переодеваться. Пока я была там, по коридору неуверенно прозвучали шаги. Туда, оттуда. Все-таки решил попить воды. Ну и правильно. Когда я вернулась, Шарль лежал на боку и смотрел на улицу. «У тебя красивый вид из окна». Что он нашёл красивого в детской площадке с парой чахлых деревьев? Я пожала плечами. «Возможно, тебе полегче?» «Есть немного». «Ложишься?» «Ага». Я нырнула под свободное одеяло и принялась заворачиваться. «Спокойного дня». Что ответил Шарль, я уже не слышала. Проваливалась в сон, как в воду. Они были смертные, бессильные, омерсительно бессильные. Они были слабее муравьёв ещё много сотен лет тому назад, и не стали лучше в это время. Я так надеялся набрать силу, чтобы воплотиться уже тогда. когда меня извлекли из-под земли, но щупальца собрали намного меньше силы, чем я думал. Безусловно, где-то есть и сильные люди. Я ощутил уничтожение часть из моих щупалец. Но кто это был? Где это случилось? Я ещё не настолько силён, чтобы знать точно, и человек, который сейчас служит мне, тоже на редкость бессильное существо, но всё-таки лучше, чем многие алчность заменяет ему всё остальное. Стремление к власти делает уязвимым и управляемым. Я воспользуюсь им для начала, а может и потом. Нехорошо упускать такой восхитительный материал. Первая жертва вообще оказалась отвратительно слабой, практически. тически бессмысленной с своими соплями и слезами он испортил всё, что только возможно надо более сильную жертву хотя бы более религиозную и чем скорее тем лучше я хочу иметь новое сильное тело Хочу ходить по земле. Хочу жить. Люди это всего лишь жалкие однодневки. Какая разница, сколько им придётся умереть ради моей цели? Они состны, как моя пища.